кара ищет конец сказки. Походку дивную я жажду снова видеть, И сердце в жертву дам залепит уст твоих. Спасаясь от монголов, Кара-кончар пробирался песками к реке Джейхун. Вдали растянувшимися цепочками Иногда показывались монгольские отряды. Все они двигались на север, Гурганджу. Приходилось сворачивать обратно в пески, делать длинные обходы, расспрашивать случайных кочевниках, в страхе метавшихся по козлукумам, так как отовсюду надвигались монголы. Вместе с кара-канчаром ехали два почерневших от зноя туркмена в больших овчиных шапках, всегда угрюмый мальчик и бородатый дервиш. Ночью при слабом свете полумесяца, Путники пробрались незамеченными к берегу широко разлившейся реки. Они прошли кабане и тропой сквозь высокие камыши и оказались близ воды. Нескольких больших неуклюжих лодок каюков с высоко поднятыми носами плыли мимо, а в них виднялись люди, лошади и бараны. На крики и просьбы пустить в лодки оттуда отвечали: Аллах вам поможет! У нас нет места! На одной лодке отозвались. «Правоверный не покидает правоверного в беде». И рулевой направил лодку к берегу. Он согласился довести всех до самого Гурганджа. «Сколько же хочешь за провоз?» — спросил Караканчар. «Э, о чем говорить? Сегодня и деньги, и вещи, и скот. Все не имеет цены. Все перепуталось. Ты сейчас в беде, и я в такой же беде». «Мой дом разорили, семью вырезали. На что мне и для кого копить деньги? Плывите!» Крепкая большая лодка забрала путников и их коней и быстро поплыла, покачиваясь на мутных волнах широкого джейхуна. Иногда на правом берегу показывались монгольские разъезды. Тогда лодка держалась ближе к левому берегу. Через четыре дня лодка въезжала в широкий канал разрезавший гурганск на две части, старый город, обнесенный высокой стеной, и пригород, где дома прятались в тутовых садах. окончар достал из-за пояса кожаный мешочек, затянутый шнурком, отчитал десять золотых динаров и положил их на широкую ладонь владельца лодки. «Не знаю, придется ли еще с тобой встретиться. Ты скажи, по крайней мере, твое имя». Ролевой усмехнулся, и сдвинул на затылок красный тюрбан. — Зовут меня Кирим Гулем, кузнец. — А, тебя я узнаю, хоть ты и не говорил твоего имени. Твой вороной и конь с легкими стройными ногами и лебединой шеей может принадлежать только тому, про кого уже рассказывают сказки и поют песни. Если ты будешь здесь драться с язычниками, я приду в твою дружину. Каракончар уже не слушал. Он внимательно вглядывался вдаль, откуда по другой стороне канала приближалась туча пыли. Вырисовывались конские морды и склонившиеся к гривам кивчакские всадники. Они кричали, христали коней, и издали доносился глухой шум и рев хриплых голосов. Впереди скакал человек на большом белом коне. Он мотался в седле, готовый свалиться. Белый тюрбан и желтый халат были в крабавых пятнах. Конь был залит красными потоками, а в шее коня застряла длинная стрела. Кипчаки в вихрем пронеслись по мосту. «Они близко! Они за нами! Спасайтесь!» — донеслись их отчаянные крики. Караканчар около ворот города сдержал вороного жеребца, который горячился и плясал в виде мчавшихся коней. Кипчаки влетели в ворота. За ними въехал Кара-кончар со своими спутниками. Ворота с тягучим скрипом задвинулись, и сторожа заложили их тяжелыми бревнами.